Глава 19. Том больше не зажмуривается. Пошло всё к чёрту. Зачем закрывать глаза? Хозяин поезда ходит с открытыми и не пропустил ни единого рейса. Мелори перешла черту. Это уж слишком. Одно дело, когда они были малышами, и она везла их на лодке к школе для слепых. Тогда её поведение можно было хоть как-то объяснить. Но сейчас, здесь Они вышли за пределы своего маленького мирка. Звуки, запахи, ощущения всё новое. Том никогда ничего подобного не встречал, тем более не видел. Он идёт по коридору, по левую руку двери, по правую чёрная стена. Всё качается, дребезжит. Почему? Потому что это поезд. Они с Олимпией никогда не ездили на поезде. Да что поезд? Они вообще ничего никогда не делали. Мелори зашла слишком далеко. Она ударила его в первый раз со времён мухабойки, когда в младенчестве учила их с Олимпией просыпаться с закрытыми глазами. А сегодня она ничему его не учила, просто злилась. Сплошной мрак и ограниченность. Неужели она не понимает? Родился ты до нашествия или после? Тебе всё детство рассказывают, как устроена жизнь. А потом, потом ты хочешь исследовать мир сам. В конце коридора открывается дверь. Выходит женщина, задвигает за собой створку и сразу поднимает веки. Видит Тома и смущённо улыбается. Может быть, на долю секунды приняла его за тварь? Он не знает, как себя вести. Сколько женщин он встречал за свою жизнь, а сколько мужчин? В школе для слепых было много народу, только Тому тогда было всего 6, а сейчас 16. Почему мать не понимает разницы? Том приветственно машет рукой. Он не собирался как-то само вышло. Женщина старше Тома, но младше Мелри, кивает в ответ. Идёт навстречу, и Том идёт. Он настолько потрясён, что подумывает заговорить с ней. На щеке ещё остался след пощёчины, и всё же он счастлив как никогда. Внезапно он отчетливо понимает: вот настоящая жизнь. Чтобы испытать это прекрасное чувство, всего-то и нужно было уйти от матери. Том готовит реплику, однако женщина открывает другое купе и проскальзывает внутрь, задвигает дверь. Интересно, у неё тоже есть человек, который докучает ей бесконечными правилами безопасности. Может быть, в купе она зажмурится, словно и не открывала глаза в коридоре. Том улыбается. Как же хорошо жить. снимает перчатки и толстовку, они ему больше не нужны. Бросает их на пол, как бросал одежду у кровати в третьем домике лагеря 1. До чего приятно! Доходит до конца вагона, открывает дверь, зажмуривается. Почему Мелроу не понимает? Им же рассказали, как себя вести, что можно, что нельзя. Тём следует правилам, не больше, не меньше, не обязательно постоянно сидеть в купе. Не обязательно носить повязки и перчатки, не обязательно дрожать от страха. А Меллори невдомёк. Интуиция у неё на чисто отсутствует. При мысля о матери к тому возвращается гнев, с удвоенной силой. Однако он не намерен тратить время на злость. Ему хочется насладиться свободой. Том минует переход, открывает следующий вагон, задвигает за собой створку, открывает глаза. Снова коридор. Слева дверь, за ними прячутся люди, совсем как Мелри. Том больше не будет прятаться, том больше не живёт по маминым правилам, том никогда и ни за что не вернётся в лагерь Един. Он останавливается, а то сознание, что он и правда навсегда покинул лагерь, колотится сердце. Никогда не вернётся в место, которое долго называл домом. Никогда, ни за что. Вот отлично, говорит он. Слева открывается купе. В коридор выходит мужчина, задвигает створку. Добрый день, здоровается он с Томом. Том ушам своим не верит, прямо как в книжках сестры. Люди выходят, машут друг другу, спрашивают, как дела. Как поживаете? приветствует Том. Мужчина, гораздо старше Тома, подозрительно его разглядывает. Удивляется, почему шестнадцатилетний подросток бродит по вагонам один, осуждает Тома за безрассудство. Интересно, а заметил ли он след от пощёчины? Том проводит по щеке ладонью. "Неплохо", отвечает мужчина на вопрос и не отходит от двери, загораживает спиной, словно Том собирается забежать в его купе и что-нибудь украсть. Том проходит мимо, в конце коридора оборачивается. Мужчина по-прежнему стоит на месте. Лицо повёрнуто в сторону Тома, только глаза теперь закрыты. Том тоже смежает веки. Открывает дверь, оказывается между вагонами. Останавливается. Вытаскивает из кармана очки и надевает. Между вагонами гуляет ветер, настоящий вихрь. Если не крепко затянуть повязку, запросто сдует. Ветер забирается в ворот и короткие рукава отреплет рубашку. Невероятное ощущение. Он стоит, а мир проносится мимо. Том не передвигает ноги, не гребёт, и никто ему не указывает. Он открывает глаза и поворачивает голову налево. Смотрит на несущийся мимо пейзаж сквозь очки, очки его собственного изобретения. Деревья, дорожные указатели, Они мелькают быстро, видны буквы, но прочесть не успеваешь. Он на улице, он вышел в мир. Кто улыбается. Как прекрасно. Смотрит направо. То же деревья и указатели, только убегающий горизонт создаёт ощущение бесконечности. А есть ли вокруг твари? Вдруг он смотрит на одну из них прямо сейчас через свои очки. Его самодельные очки точно достойны попасть в список изобретений. Том не помнит себя от восторга. Подумаешь, пощёчина. Том даже благодарен матери, она дала ему повод уйти. Indian River. Название города сияет огромными буквами над убегающими вдаль деревьями и указателями. Город возможностей, бесконечных, как лента дороги. Город людей, которые эти возможности не упускают. Афина Ханс, женщина, которая мыслит по-другому, чем Мэллори, так же как Том. Милькает пейзаж: зелёная трава, коричневые деревья, знаки, домики, изгороди. Чудесно! Теперь он может делать всё, что пожелает, всё, о чём только мечтал. Перед ним открывается дверь. Из вагона выходит человек с закрытыми глазами. И не просто человек, сам Дин Вотс. Том отодвигается в сторону и наблюдает, как Дин Вотс, никто иной, как создатель и владелец поезда, проходит мимо него, отодвигает дверь в следующий вагон, шагает внутрь и задвигает за собой створку. Невероятное чувство, ему удалось провести умнейшего человека во всём составе. человека, который возродил поезд к жизни. Вот бы продлить мгновение, продлить ещё лет на 16, вечно стоять на улице, зрячащим, свободным. Том встаёт на край платформы. Здесь можно спрыгнуть при желании. Наверное, отсюда один сбрасывал нежеланных гостей. Том садится по-турецки, смотрит сквозь очки, раскрывает руки ветру. отдаётся моменту всем существом, каждой клеточкой. Он совершенно один, между вагонами никого нет, и никто. Никто в целом свете ему не указ.